Слова 7. Лес оказался не настолько густым, чтобы быть непроходимым или темным. К тому же засыпанные снегом корявые деревья выглядели очень живописно то тут, то там среди них выселись хвойные великаны, добавляя лесу высоты. Создавалось двоякое чувство — защищенность стеной леса, сквозь которую больше не видно было белой равнины, и одновременно ощущение простора и свободы, несколько необычное для леса вообще. Беглецы словно оказались в уютном, добром, светлом лесу из «Хорошей сказки». «Слишком тихо!» — отметил негромко гном, встревоженно озираясь. «Не к добру все это!» «К добру!» — возразила Эльви. «Здесь есть добрые хозяева, которые зло не впустят. Не волнуйтесь!» «Ну-ну!» — продолжал ворчать оторок, немного отставая. «Не угробила в портале, так в лес завела. Не удивлюсь, если волков каких-то натравят. А мне здесь нравится...» заявил Алексей, здесь очень спокойно. Тонкий свист прервался глухим ударом врезавшейся в ствол дерева длинной стрелы. «Черт!» — невольно воскликнул Алексей, которому, как идущему первым вместе с колдуньей, стрела преградила путь. Девушка ухватила его за плечо, останавливая, Гном закрутился на месте, перехватив поудобнее секиру так, чтобы широкое лезвие прикрывало грудь и шею от стрелы. Оборотень, бросив взгляд на Алексея, тоже замер, не предпринимая никаких действий, но готовый в любой миг сорваться с места. — Не бойтесь, — сказала Эльвине громко, но слышимо для всех. — Это друг. Он не причинит вреда. «Да, я тоже в гостя в виде приветствия секиру бросаю!» — огрызнулся гном. «Если бы он хотел в кого-то из нас попасть, то не промахнулся бы!» — отрезала колдунья. Все неподвижно стояли, ожидая продолжения. Алексей понимал, что хозяева леса сейчас просто присматриваются к незваным гостям. Он только сожалел что не может ответить им взаимностью и рассмотреть невидимых стрелков. Словно в ответ на его мысли, на расстоянии 50 шагов появился высокий худощавый человек, облаченный в костюм и длинный плащ маскировочного цвета. Он медленно шел к ним, внимательно присматриваясь и неся в руке лук». Шел спокойно и почти расслабленно, но Алексей заметил, что левая рука, несущая лук, удерживает и длинную стрелу, уже наложенную на тетиву. Чтобы выстрелить, ему необходимо лишь вскинуть лук, одновременно натягивая тетиву. Хотя это кажется совсем непростым делом, учитывая, что в длину лук превышает средний рост мужчины, но скорость и точность полета тяжелой стрелы вполне компенсируют потери времени при подготовке к выстрелу. «Это Робин Гуд или Эльф?» – поинтересовался у колдуньи Алексей. «Гном у нас уже есть, не хватает только эльфа и гоблинов». «Скорее это эльф, если говорить о том, что пишут в забытом мире», — усмехнулась Эльви. «Он живет в согласии с окружающим миром и народом, совсем как эльфы из сказок забытого мира. Впрочем, потому как они уходят от реальной жизни, оставаясь в естественной природе, они больше похожи на языческих общинников разных верований». «Он не боится так открыто к нам подходить?» — спросил Алексей, прикидывая, сколько прыжков понадобится Зуру для того, чтобы достичь этого беспечного стрелка. Оборотень, почувствовав настроение господина, тихо заворчал, готовясь к броску. «Если кто-то из нас сделает опасное движение, нас сразу превратят в ежей». «Он не один, и все мы наверняка у них под прицелом. Не делай глупостей!» Последние слова Эльви были обращены к Зуру, и тот сразу расслабился, понимая, что сейчас не время для атаки». Хозяин леса тем временем подошел уже на расстоянии десятка шагов. Теперь он больше не смотрел на гнома, оборотня или колдунью. Все его внимание было приковано к Алексею. Притом смотрел он так пристально, что Алексею стало не по себе. Чего он вылупился? Алексей искосов взглянул на Эльви. Остальных он понял и не видит потаек. А вот ты ему непонятен. Он ведь не грифон, чтобы в голову влезть. Он чувствует, что с тобой что-то не так, но не понимает, в чем дело. Он не понимает, кто ты. Ты его знаешь? Встречались, и ты тоже. Я? Встречался с ним? Тогда почему он не узнает меня? Ты был другим, совсем другим. Стрелок подошел еще ближе, остановившись в пяти шагах. Ладонь левой руки ослабила хватку, и стрела соскочила с тетивы. Мужчина был высок и красив. Наверное, даже слишком красив для лесного охотника, да и вообще для мужчины. Светлые волосы, схваченные на затылке в длинный хвост, поджарая, но широкоплечая фигура, прямой жесткий взгляд огромных глаз с радужкой изумрудного цвета. Даже тонкий шрам на скуле только красил его, подчеркивая мужественные черты лица». Помимо огромного лука и объемного колчана стрел, висящего между лопаток, хозяин леса был вооружен охотничьим ножом, больше похожим на короткий меч, покоящимся в набедренных ножнах. «Хорошей охоты вам, путники!» — сказал он легким, словно звон весенней капели, но твердым голосом. «Какой попутный ветер занес вас в наши края!» «И тебе хорошей охоты!» — кивнул Алексей. «Мы бежим от тех, кто охотится за нами, и надеялись ненадолго укрыться здесь. Если вы как хозяева, не будете против. Мы никогда не отказывали в крови и помощи тем, кто приходит с добром», — ответил Светловолосый, все еще рассматривая Алексея но в следующую секунду, словно спохватившись, он сделал приглашающий жест и пошел первым, показывая путь. Беглецы последовали за ним, тем более что, постояв, успели всерьез замерзнуть. Алексей уже почти не чувствовал ног, а Эльви громко стучала зубами. Гном побелел от холода и ежился, становясь еще меньше. Только оборотню, похоже, все было нипочем. По крайней мере, по его виду было незаметно, чтобы холод доставлял ему хоть какие-то неудобства. Шли недолго, не более пятнадцати минут. Внезапно лес и без того редкий вовсе раздался, открывая взором путников огромную низину, по всей площади которой росли огромные многовековые деревья, гордо вздымающие густые кроны. Солнце, пробивая лучами этот кров, плело причудливые кружева из света и тени». — Здесь необычайно красиво! — восхитился Алексей, вдыхая полной грудью кажущийся живительным воздух. — Добро пожаловать в Лирс, город свободного лесного народа! — сказал светловолосый, указывая рукой в сторону низины. Алексей проследил глазами за его рукой и от неожиданности вздрогнул. Посреди светлого и высокого леса в низине раскинулся целый небольшой город». Причудливые дома располагались просторно, на приличном расстоянии друг от друга. Словно сосны в лесу, то тут, то там выселись стройные шпили и тяжелые башни. А между всеми этими строениями сплетались будто вьюны украшенные растениями дорожки, беседки, кажущиеся переплетением солнечных лучей, водоемы, соединенные лесными ручьями. Город был прекрасен, но ведь всего мгновение назад, когда Алексей осматривал открывшуюся внизу низину, никаких домов там не было. «Что за...» — буркнул он, уже привычно сдержав окончание фразы. «Если бы мы шли одни, то могли бы спокойно пройти по этому лесу, даже не догадываясь, что идем по городу» шепнула Эльви, видя изумление на его лице. «Лирс, скрывай древняя и могущественная магия, поэтому тут вполне безопасно». «Надеюсь, я действительно все вспомню и начну понимать то, что происходит вокруг», проворчал Алексей, спускаясь за гостеприимным хозяином к городу. Впрочем, как не настораживало Алексея присутствие рядом с ним какого-то источника магии, в который он никогда бы не поверил, находясь в забытом мире, сейчас его больше радовало, что он вот-вот окажется в тепле и уюте жилища, сможет отогреться и надеть что-нибудь теплое, что наверняка подарят путникам хлебосольные хозяева». — Надеюсь, вы не противники убийства деревьев, и в ваших домах есть теплые печи, — пробормотал Алексей, торопливо следуя за хозяином леса.